Глава 9 Тайный яд. Хотя теперь уже не оставалось сомнений, что Элиза Милорд вовсе вытеснена из моего сердца, я еще не прекратил посещать дом при церкви, так как не хотел нанести ей явный афронт, полагая, что, помедлив, сумею оберечь ее от печали и горькой досады, а себя от сплетен. К тому же прекрати я визиты вовсе, священник, не сомневавшийся что главной, если не единственной приманкой для меня были беседы с ним, бесспорно счел бы себя оскорбленным. Но когда я заглянул туда на другой день после моего разговора с миссис грехом его не оказалось дома, обстоятельство, которое далеко не так меня обрадовало, как в былые времена. Конечно, в гостиной сидела и мисс Милорд, но толку от нее ждать не приходилось. Впрочем, я решил, что останусь недолго, а с Элизой буду разговаривать братским дружеским тоном. На какое наше долгое знакомство давало мне право? Я полагал, что он и не обидит, и не поддержит ложные надежды. У меня было твердое правило ни с кем не говорить о миссис грехом и с Элизой в том числе, но не прошло и трех минут, как она сама упомянула про нее, причем весьма странным образом. «Ах, мистер Маркхем!» — произнесла она почти шепотом, с возмущенным видом. «Что вы думаете о неслыханных вещах, какие стали известны про Миссис Грехом? Надеюсь, вы сможете успокоить нас, что произошла ошибка». «О каких вещах? Ах, полно! Уж вы-то знаете!» Она хитро улыбнулась и покачала головой. «Я ничего не знаю. О чем вы говорите, Лиза?» «Меня не спрашивайте». «Что могу сказать я?» Она взяла батистовый платочек, который обшивала кружевом, и усердно принялась за работу. «Что такое, мисс Милорд? О чем она говорит?» Возвал я к ее старшей сестре, которая подрубала простыню из грубого плотна «Не знаю», — ответила Мэри. «Вероятно, всего лишь глупая сплетня, придуманная от безделья. Я ее слышала на днях, но только от Элизы». Однако, если бы даже весь приход хором твердил то же самое, я все равно не поверила бы ни единому слову. Я слишком хорошо знаю миссис грехом Вы совершенно правы, мисс Милорд. И я не верю, чтобы там не говорилось. Что же произнесла Элиза с печальным вздохом? Такое неколебимое доверие к тем, кого мы любим, большое утешение, при условии, что оно не будет обмануто и она обратила на меня взор полный такой сострадательной нежности, что мое сердце, конечно, растаяло бы, но в ее глазах пряталось что-то, что меня сразу оттолкнуло, и я только удивился, что прежде так ими восхищался. Доброе лицо Мэри, ее небольшие серые глаза вдруг показались мне несравненно более симпатичными. Впрочем, в эту минуту я злился на Элизу, Зачернящие миссис грехом намёки, лживые, как я был убеждён, пусть даже Элиза заблуждалась искренне. Однако больше я на эту тему говорить не стал, как, впрочем, и на какую-либо другую. Обнаружив, что мне не удаётся восстановить душевное равновесие, я вскоре встал и распрощался под предлогом, что мне надо ещё побывать на лугу, куда и отправился. В этих таинственных слухов я нисколько не сомневался. Но очень не прочь был бы узнать, в чем они заключаются, от кого исходят, на что опираются, и как всего успешнее можно было бы положить им конец. Несколько дней спустя мы устроили званый чай, на который, кроме обычного круга близких знакомых и соседей, пригласили и миссис грехом Сослаться на вечернюю темноту или капризы погоды она не могла, и, к большой моей радости, пришла к назначенному часу. Иначе я изнывал бы от скуки но едва она вошла в гостиную как весь дом словно озарился и хотя я знал что обязан развлекать других гостей что особого внимания она мне не окажет и обмениваться мы будем лишь общими фразами вечер мнилось мне обещал быть чудесным мистер лоренс тоже принял приглашение приехал он когда остальные гости уже собрались мне было любопытно посмотреть как он встретится с миссис грехом но он обменялся с ней лишь легким поклоном и, поздоровавшись с остальными, сел между матушкой и Розой в порядочном отдалении от молодой вдовы. «Видали ли вы когда-нибудь столь искусную игру?» шепнула мне Элиза, ближайшая моя соседка. «Ведь они словно бы едва знакомы». «Да, конечно. Но что из этого?» «Как что? Не притворяйтесь, будто не знаете». «Чего не знаю?» Спросил я столь резко, что она вздрогнула и прошептала. «Не надо так громко». «Но объясните же мне», — сказал я, послушно понизив голос, «на что вы намекаете? Терпеть не могу загадки. Но, право же, я не могу ручаться за истинность. Нет-нет. Но неужели вы не слышали? Я ничего не слышал. И ни от кого, кроме вас». «Значит, вы нарочно оглохли. Ведь кто угодно скажет вам, что...» Впрочем, я умолкаю, так как вижу, что только рассержу вас, повторяя...» Она плотно сжала губы и сложила руки на коленях с видом оскорбленной невинности. «Если бы вы не хотели меня рассердить, то либо не начали бы этого разговора, либо прямо и честно договорили все до конца». Она отвернулась, достала носовой платочек, отошла к окну и некоторое время стояла лицом к стеклу, словно бы борясь со слезами. Меня мучили недоумение, досада и стыд. Но не столько за свою резкость, сколько за ее детскую несдержанность. Однако никто словно не заметил ее выходки, и скоро нас позвали к чаю. В тех краях тогда было принято пить чай в столовой и подавать к нему сытные кушанья, так как обедали мы днем. Я сел рядом с Розой, а стул по другую мою руку оказался свободен. «Можно мне сесть подле вас?» — произнес тихий голосок у моего плеча. «Если вам угодно», — ответил я. И Элиза грациозно опустилась на пустой стул и прошептала, поглядев на меня с улыбкой, которой примешивалась грусть. «Вы так суровы, Гилберт!» Я передал ей чашку с чуть презрительной усмешкой и промолчал, потому что сказать мне было нечего. «Но чем я вас обидела?» — продолжала она еще жалобнее. «Не понимаю. Пейте чай, Элиза, и не говорите вздора», — ответил я, передавая ей сахарницу и сливочник. В эту секунду у другого моего плеча я услышал голос мисс Уилсон, которая пожелала перемениться местом с Розе. «Не будете ли вы так любезны уступить мне ваш стул, мисс Маркхем?» — сказала она. «Мне не хочется сидеть рядом с миссис грехом Раз уж ваша матушка полагает возможным принимать у себя подобных особ, значит, она не станет возражать и против того, чтобы ее дочь беседовала с ними. Последняя фраза была произнесена, так сказать, в сторону, когда Роза уже обходила стол. Но мне не доставало благовоспитанности пропустить ее мимо ушей. Не будете ли вы так любезны, мисс Уилсон, объяснить мне, что вы имеете в виду? Вопрос этот слегка ее смутил, но только слегка. «О, мистер Маркем!» — ответила она, мгновенно обретая обычную невозмутимость. «Просто меня несколько удивило, что миссис Маркем допускает в свой дом такую особу, как миссис грехом Но, быть может, ей неизвестно, что репутация этой дамы весьма сомнительна. Это неизвестно ни ей, ни мне, а потому я буду весьма вам обязан, если вы меня и дальше просветите». И время, и место не подходят для подобных объяснений, но, полагаю, вы вовсе не так не осведомлены, как делаете вид. Ведь вы с ней должно быть знакомы не менее близко, чем я. Вероятно, даже более. А потому, если вы сообщите, что вам довелось услышать или вообразить в ущерб ей, возможно, я сумею восстановить истину. Не смогли бы вы сказать в таком случае мне, за кем она была замужем? «И была ли?» Я онемел от негодования. Ни время, ни место не позволяли ответить так, как я предпочел бы. «Неужели вы не заметили?» спросила в свою очередь Элиза. «Как похож этот ее сыночек на... на кого же?» осведомилась мисс Уилсон холодно и очень сурово. Элиза вздрогнула. Рубкий намек предназначался только для моих ушей. «Ах, извините меня!» произнесла она умоляюще. «Быть может, мне только почудилось?» «Да-да, почудилось!» Но она бросила на меня искоса насмешливый взгляд, хотя лицо ее хранило выражение простодушной кротости. «У меня просить извинения не за что», объявила ее приятельница. «Но я не вижу тут никого, в ком можно было бы отыскать сходство с этим ребенком, кроме его матери. И я была бы вам благодарна, мисс Элиза, если бы впредь, услышав какие-нибудь злокозненные выдумки, вы избавили бы меня. То есть, мне кажется, вам не следует их повторять. Позволю себе предположить, что вы подразумеваете мистера Лоренса, но разрешите вас заверить, что ваши подозрения по его адресу совершенно напрасны. И если между ним и этой особой существуют какие-то отношения, чего никто не имеет права утверждать, во всяком случае он, чего нельзя сказать, кое о ком еще. Достаточно уважает требования приличий, и в порядочном обществе ограничивается лишь самым сдержанным поклоном. Он, несомненно, был удивлен и раздосадован, увидев ее здесь. «А ту ее, а ту!» — воскликнул Фергас, сидевший под другую руку от Элизы. «И уж постарайтесь не оставить от нее камня на камне». Мисс Уилсон выпрямилась с леденящим презрением, но промолчала. И Лиза собралась было что-то ответить, но я предупредил ее, заметив тоном, которому старался придать полное равнодушие, хотя без сомнения он все-таки выдал обуревавшие меня чувства. По-моему, эта тема исчерпана. И если мы способны только чернить тех, кто достойнее нас, то не лучше ли помолчать? Много лучше, — подхватил Фергас, — как, несомненно, считает и наш достопочтенный пастырь. Все это время он с обычным своим красноречием поучал со трапезников и то и дело с суровым порицанием поглядывал, как вы тут кощунственно перешептывались, а один раз смолк в самом интересном месте своего повествования или проповеди, судить не берусь, и прожег тебя, Гилберт, негодующим взором, словно говоря, я продолжу свою речь, когда мистер Маркем кончит флиртовать с соседками». О чем еще говорил за столом, не знаю. Как не знаю, откуда у меня взялось терпение досидеть за ним до конца. Помню только, что чашку свою я допил с трудом, а съесть не мог ничего. И только переводил взгляд с Артура Грэхэма, сидевшего наискосок от меня рядом с матерью, на мистера Лоренса у дальнего конца стола. В первое мгновение я обнаружил несомненное сходство. Но, присмотревшись повнимательнее, приписал его игре моего воображения. Правда, обоих отличали тонкость черт и хрупкость сложения, не столь уж обычные у сильного пола, к тому же цвет лица Лоренса был матово-бледным, а нежная кожа Артура казалась почти прозрачной. Но его курносый носишко вряд ли когда-нибудь мог стать прямым и длинным, как у мистера Лоренса. Лицо же, хотя и не совсем круглое, с подбородком в ямочках, который отнюдь не грозил стать квадратным, тем не менее не обещало вытянуться в узкий овал. Да и волосы мистера Лоренса никогда не были такого светлого оттенка. Большие же ясные синие глаза мальчугана, несмотря на порой появляющееся в них слишком серьезное для его возраста выражение, ни в чем не походили на карие глаза, из которых робко выглядывала застенчивая душа, готовая тут же спрятаться от слишком грубого и бесчувственного мира. Какой же я негодяй, если хотя бы на миг позволил себе питать подобное подозрение? Или я не знаю миссис грехом Разве я не наблюдал за ней, не беседовал с ней столько раз? Разве я не убежден, что умом, чистотой помыслов и возвышенностью души она далеко превосходит своих недоброжелательниц, что она, короче говоря, самая благородная, самая пленительная из всех известных мне представительниц прекрасного пола и даже тех, кого создавало мое воображение. И я мог только повторить за Мэри Милорд, столь благоразумной и проницательный что даже если бы весь приход, да нет, весь мир, начал бы хором дудеть мне в уши эту гнусную ложь, Я бы ему не поверил, ведь я слишком хорошо ее знаю. Мозг мой был словно охвачен пожаром, а сердце разрывалось от противоречивых чувств. На моих прелестных соседок я смотрел с годливым отвращением, которое почти не пытался скрыть. Меня начали подразнивать за рассеянность и нелюбезность, но я оставался равнодушен. Если не считать того на чем сосредоточивались все мои мысли. Я хотел лишь одного, чтобы чашки возвращались на поднос и больше его не покидали. Но мистер Милорд, чудилось мне, вечно будет растолковывать нам, что не принадлежит к любителям чая, ибо перегружать желудок грязной водицы в ущерб более полезным субстанциям весьма вредно для здоровья. И все допивать и допивать – четвертую свою чашку. Однако всему приходит конец, и тотчас, встав из-за стола, я без слова извинения покинул гостей. Общество их стало мне невыносимо, и поспешил вон из дома охладить пылающую голову предвечерней душистой прохладой, собраться с мыслями или дать выход душевной бури в уединении сада. Не желая, чтобы меня увидели из окон, я быстро прошел по тенистой аллейке к скамье, укрытой трильяжем с вьющимися розами и жимолостью. Опустился на нее и предался размышлениям о высоких достоинствах хозяйки Уайлдфилл-Холла. О черной клевете. Однако не прошло и двух минут, как голоса, смех и мелькающие за деревьями фигуры сказали мне, что все общество тоже пожелало подышать свежим воздухом в саду. Я отодвинулся в густую тень трильяжа, Уповая, что останусь незамеченным, и никто не нарушит моего уединения даже невзначай. Но проклятие! На дорожке послышались приближающиеся шаги. Ну почему им мало любоваться цветами на еще освещенной солнцем лужайке перед домом? Почему они не могут оставить этот темный уголок мне, комарам и мышкаре? Однако едва я посмотрел в просвет между листьями жимолости, чтобы выяснить, кто эти... «Незваные пришельцы!» Звук голосов сказал мне, что их по меньшей мере двое. Как мое раздражение мгновенно исчезло, и совсем иные чувства наполнили мою все еще сметенную душу. Ко мне медленно приближалась мисс грехом и с ней был только Артур. Но почему они одни? Неужели яд черной клеветы уже отравил остальных, и все отвернулись от нее. Я вдруг вспомнил, как еще до чая миссис Уилсон тихонько придвинулась к матушке и наклонилась к ее уху, словно собираясь сообщить какой-то секрет. Она так покачивала головой, так часто сморщивала и без того морщинистую физиономию, а ее прищуренные глазки поблескивали таким упоенным злорадством, что секрет этот мог быть только гнусной сплетней. А предосторожности, какими она сопровождала свой рассказ, внушили мне мысль что ее злополучная жертва находится среди наших гостей. Теперь же, вспомнив выражение ужаса и недоверия, с каким ее слушала матушка, я пришел к выводу, что жертвой этой могла быть только миссис грехом Опасаясь, как бы увидев меня, она не свернула в сторону, я вышел из своего убежища, только когда они почти поравнялись с трильяжем. Но при моем появлении миссис грехом все равно остановилась как вкопанная и, казалось, собралась повернуть назад. «Нет-нет, мистер маркем не беспокойтесь», — сказала она. «Мы пришли сюда, чтобы побыть вдвоем, а не для того, чтобы нарушать ваше уединение. Но я же не пустынник, миссис грехом хотя готов признать, что покинул моих гостей весьма неучтиво. Я боялась, что вам стало дурно» произнесла она с искренним сочувствием. «Так оно и было, но я уже совсем оправился. Пожалуйста, присядьте и скажите мне, как вам нравится эта беседка». И, подхватив Артура под мышки, я усадил мальчика на середину скамьи, чтобы заставить его мать остаться. И она, признав, что тут действительно приятно уединиться от шумного веселья, опустилась на один край скамьи, а я на противоположный. Но ее слова меня испугали, «Неужели искать уединение ее заставила их бессердечность?» «Почему никто не пошел с вами?» — спросил я. «Потому что я ушла от них всех», — ответила она с улыбкой. «Мне невыносимо наскучила пустая болтовня. Я, право, ее не выношу и не могу понять, какое удовольствие они в ней находят». Искренность ее удивления вызвала у меня невольную улыбку. «Или они видят свой долг в том, чтобы не умолкать ни на миг?» — продолжала она а потому не успевают думать и заполняют паузы совершеннейшим вздором или бесконечными повторениями одного и того же, потому что ничего по-настоящему интересного им в голову не приходит. Или им искренне нравится такое переливание из пустого в порожнее? «Вполне возможно», — ответил я. «Их у Мишки не способны воспринимать глубокие идеи и довольствуются пустяками, какими не стал бы питаться более развитый ум. И у них есть только один выбор — Если не болтать о том о сём, так погрузиться по уши в сплетни, что они и предпочитают. — Неужели все? Не может быть? — вскричала она, удивлённая горечью в моём голосе. — Нет, разумеется. Я готов ручаться, что моей сестре такие низкие вкусы несвойственны, как и моей матери, если ваши обличения касались и её. Я никогда не собиралась обличать, — и уж во всяком случае у меня в мыслях не было как-либо задеть вашу почтенную матушку. Мне доводилось знать немало умных и достойных особ, которые умели прекрасно поддерживать разговоры такого рода, если того требовали обстоятельства. Но сама я подобным даром не обладаю. Я старалась быть внимательной слушательницей, пока у меня оставались силы, но когда они иссякли, я ускользнула немного отдохнуть на этой укромной дорожке». Ненавижу пустые разговоры, когда люди не обмениваются ни мыслями, ни впечатлениями, ничего не дают другим и ничего не получают от них. «Прошу вас», — поспешно сказал я, — «если моя словоохотливость когда-нибудь начнет вас утомлять, предупредите меня сразу же, и я обещаю, что не обижусь. В обществе тех, кого я... в обществе моих друзей, мне нравится и молчать. Я не слишком вам верю но, будь это так, мне больше нечего было бы желать. «Следовательно, в остальных отношениях я именно такой, каким вы хотели бы меня видеть». «Нет, я говорила не об этом». «Как красивые ветки, когда сквозь них просвечивает солнце», — сказала она, желая переменить тему. Но она была права. Там, где почти горизонтальные лучи заходящего солнца пробивали сквозь густой кустарник, — Пыльные листья как будто сияли изумительным золотисто-зеленым светом. «Мне почти жаль, что я художница», — заметила миссис грехом «Почему?» «Казалось бы, в такие мгновения вы должны радоваться вашему редкому умению подражать сверкающим и нежным краскам природы. О, нет! Вместо того, чтобы просто наслаждаться ими, подобно прочим людям, я мысленно ищу способы, как передать их на холсте точно такими же» а это заведомо невозможно. Одна лишь суета-сует и смятение духа. Пусть вам и не удается сделать то, к чему вы стремитесь, плоды ваших усилий восхищают других. Разумеется, жаловаться не мне. Мало кто получает столько радости от труда ради хлеба насущного, но сюда идут. Ей как будто это было неприятно. «О, просто мистер Лоренс и мисс Уилсон, видимо, решили немного прогуляться», — ответил я. «Нам они не помешают». Я не понял выражения на ее лице, но ревности я в нем не подметил. Только вот какое у меня было право что-нибудь подмечать?» «Мисс Уилсон, какая она?» — спросила миссис грехом По ее полированным манерам и светским талантам трудно догадаться, что происхождение и положение у нее весьма скромное. Она слевет светской барышни и некоторые находят ее очень приятной. Сегодня мне показалось, что она держится чопорно и даже пренебрежительно. Пожалуй, с вами она такой и была. Возможно, у нее есть свои причины питать против вас предубеждения. По-моему, вы ей кажетесь соперницей. «Я? Не может быть, мистер Маркхем!» — воскликнула она с изумлением и досадой. «Ну, мне про это ничего не известно», — ответил я упрямо, решив, что досадует она на меня. Тем временем гуляющие почти поравнялись с нами. Наша беседка располагалась в уютном уголке, где тенистая аллейка кончалась, но от нее ответвлялась открытая дорожка, огибавшая сад по дальнему краю. Лицо Джейн Уилсон сказала мне, что она обратила на нас внимание своего спутника — а ее холодная насмешливая улыбка и несколько долетевших до меня слов не оставляли сомнений, как она старается внушить ему, будто наши отношения давно перешли границы простого знакомства. Во всяком случае, он покраснел до корней волос, украдкой покосился на нас, помрачнев, пошел дальше, но словно бы ничего я не ответил. Так значит, правда, что он таит... Какие-то намерения по отношению к миссис Грэхам. А будь они благородны, откуда бы такая скрытность? О, конечно, она ни в чем не повинна, но он — гнусный мерзавец. Пока эти мысли проносились у меня в мозгу, миссис Грэхам внезапно встала, подозвала сына, сказала, что им пора вернуться к обществу, и удалилась с ним по аллейке. Без сомнения, она расслышала или, во всяком случае, Догадалась, о чем говорила мисс Уилсон, и, вполне понятно, не сочла возможным продолжать наш тет-а-тет. -тет. Тем более, что мои щеки запылали огнем негодование против моего недавнего приятеля. Она же могла счесть это признаком глупого смущения. Еще одна мучительная минута, которую я мог поставить в счет мисс Уилсон. И чем больше я раздумывал над ее поведением, тем больше ненависти начинал питать к ней». Когда я, наконец, вернулся в дом, час был уже поздний, и миссия с Грехом как раз прощалась с матушкой. Я попросил, нет, умолял ее о позволении проводить их. Мистер лоренс стоял неподалеку, с кем-то разговаривая. На нас он не смотрел, но тут вдруг умолк на полусловии, а затем, едва услышав ее отказ, докончил фразу, как ни в чем не бывало, но с очень довольным видом. Отказ этот был, хотя и решительным, но достаточно мягким. Она полагала, что на пустынных проселках и лугах ее с сыном не могут подстерегать никакие опасности. Еще светло, и вряд ли они кого-нибудь встретят. Да к тому же обитатели здешних мест – люди все смирные. Нет-нет, она и слышать не хотела, чтобы кто-нибудь ради нее затруднялся. Хотя Фергас тоже предложил себя в провожатые, а матушка настаивала, что пошлет с ней кого-нибудь из работников. Когда она ушла, вечер утратил всякую прелесть, если не сказать больше. Лоренс попытался втянуть меня в разговор, но я ответил какой-то резкостью и отошел на другой конец комнаты. Вскоре гости начали расходиться, и он протянул мне, прощаясь, руку. Когда я ее не заметил и не услышал его спокойной ночи, он повторил свое пожелание так, что я, чтобы избавиться от него, Вынужден был буркнуть что-то нечленораздельное и угрюмо кивнуть. «Маркин, что случилось?» — спросил он шепотом. Я ответил гневно-презрительным взглядом. «Вы сердитесь, потому что миссис грехом не разрешила вам проводить ее?» — осведомился он с легкой улыбкой, которая почти лишила меня власти над собой. Но, проглотив сокрушающий ответ, я ответил только «Вам-то что за дело?» «Ни малейшего!» ответил он с язвящей невозмутимостью. Однако, тут он поглядел мне прямо в глаза с глубокой серьезностью. «Только разрешите мне предупредить вас, Маркин, если вы питаете какие-то надежды, они никогда не сбудутся, и мне больно смотреть, как вы тешитесь пустыми мечтами и напрасно тратите силы в бесполезных попытках». Лицемер перебил я, И он поперхнулся взглянул на меня с глубочайшей растерянностью весь побелел и удалился, не сказав более ни слова. я задел его за живое и был этому рад.